Глава девятая. Должна быть женщине какая-то загадка. Если пьяные женщины что-то решили, то пытаться им возразить – гиблое дело. Так вот, на кухню я, конечно же, пошел. Мне тут же вручили тарелку и стопку, а в тарелку заботливо навалили порцию мяса по-французски по стогу каждого из трех салатов и водрузили на этот кулинарный Эверест бутерброд с двумя истекающими маслом-шпротинами. Вопреки расхожему стереотипу о том, что женщины предпочитают напитки сладенькие и слабенькие, эти дамы употребляли исключительно водку. Дарья схватила со стола бутылку столичной, чтобы налить новому гостю, то есть мне. Убедилась, что там практически ничего не осталось, и полезла в холодильник за следующий. — Нет, я все-таки определенно где-то вас видела. — Лиза развязно хлопнула меня по коленке. «Вы в Сочи прошлым летом не отдыхали случайно?» «В Сочи хотя бы раз в жизни отдыхает каждый человек», — усмехнулся я. Дамы хором умилились и засмеялись. И каждая заговорила что-то свое. Дарья, наконец, справилась с крышкой заиндевелой бутылки и наполнила четыре стопки. Ну и стол водкой забрызгала. Не без этого». «Давайте выпьем за Ивана!» Громко провозгласила она. «Ваня, за тебя!» «Ну что ты сидишь, как столб? Бери давай стопку!» «А я думал, вы за меня выпьете, а мне не придется!» Мысленно ухмыльнулся я. «Ну, стопку взял. Конечно, фигли тут поделаешь. Сделал вид, что пью. Никогда водку не любил. А в такой компании, а в такой компании так и особенно не хотелось напиваться». Лиза снова посмотрела на меня, отвернулась и поморгала. — Между прочим, вы мне тоже кое-кого напоминаете, — сказал я. — Ваша фамилия, случайно, не Покровская? — Покровская? — удивленно спросила она. Ее выщипанные в ниточку брови удивленно поднялись. — По отцу а по мужу Ибрагимова. Это мать у меня Покровская. Губы сами собой расплылись в улыбке. Почему-то я так и думал. Вот ты какая, Лиска оторва. Ха, забавно. Даже интересно, что там у нее в голове. Это она с Иваном раньше встречалась? Или это мое краткое знакомство с ее версией из девяносто восьмого года в голове у бабушки вызвало это вот смятение? — А ты чего не ешь-то, а? — возмутилась Дарья и сунула мне в руку вилку. — Мясо по-французски прямо пальчики оближешь, Лиска готовила. Я сговорчиво подцепил на вилку пластик картошки. Почему это блюдо так называется? Слой тонко порезанной картошки. Потом слой отбитого молотком до толщины бумажного листа мяса. Потом нарезанный кольцами лук. Потом толстый слой майонеза. А сверху корка запекшегося сыра. Ах да, майонез. Французский соус же. Значит и мясо по-французски. Сбежать мне удалось только около полуночи, когда один из соседей вышел на кухню в семейниках и майке и принялся увещевать запевших «Ой, мороз, мороз» дамочек, что пора бы уже объявить по коммуналке отбой, и что Емуди, в отличие от некоторых, в шесть утра на работу. Дарья вступила с ним в пререкание. Про меня все забыли, так что я тихонечко подхватил с табуретки в углу свое пальто и ретировался в свою комнату. Запер дверь на замок, прислушался к разгорающемуся спору, усмехнулся и выдохнул. Чертовски легко выгнать себя из дома в выходной, когда под рукой нет интернета, в который можно на весь день залипнуть и опомниться только к вечеру. А так получается, попил кофе с бутербродом, помыл посуду, постель заправил и... и все. Дозу информационного мусора можно получить только до топов до соседней союз печати. Заставить себя в такой ситуации лениться, ну, совершенно невозможно. Так что я оделся, погрузил в сумку пакет с посылочкой от Аллы и отправился на автовокзал. Почему-то думал, что родители Аллы и Анны живут в частном доме. Вроде бы мелькало в разговоре, что Алла помогала им с домом. Но адрес был явно в центре города. Проспект Маркса, дом 4, квартира 8. Так что я вышел, не доезжая до автовокзала, и направился в ту часть Закорска, которая больше была похожа на город, а не на деревню. Магазины, памятник Ленину и даже кинотеатр. Я остановился во дворе симпатичного старого дома с лепниной, аркерами и объемными цифрами даты постройки – 1923. Пожалуй, он вполне мог бы считаться одной из достопримечательностей Закорска, как архитектурный памятник, Правда, есть подозрение, что если содрать с него слой штукатурки до да кирпичной кладки, он будет смотреться много выгоднее. Но здесь, в СССР, с памятниками архитектуры особо не церемонились. Я зашел в подъезд и поднялся на четвертый этаж. Остановился у добротной деревянной двери. Интересно, получается, старенькие родители, которым Алла изо всех сил помогает, рискуя попасть в тюрьму, не то чтобы очень и бедствуют? Я надавил на квадратную кнопку звонка. Шагов за дверью слышно не было. Дверь распахнулась, можно сказать, внезапно. Звукоизоляция в этом доме тоже была в порядке. «Идем мы уже, идем, готовы!» — сказала пожилая дама в элегантном брючном костюме и замысловато уложенной из синевато-седых волос прической. «Ох, вы не Пашка? А кто тогда?» Дама нахмурилась и бросила обеспокоенный взгляд в сторону коридора. Прямо за ее спиной стояли два чемодана. «Добрый день. Простите великодушно за беспокойство». Я вежливо кивнул, даже почти поклонился. «Меня зовут Иван. Я в Закорске по делу. А Алла попросила меня с оказии передать вам посылку. Вы куда-то уезжаете?» «Да-да, за нами скоро должна машина приехать». Торопливо проговорила дама. «Да вы проходите, не стойте на пороге». «Дорогой, тут от Аллочки кто-то пришел». В квартире улавливалось сходство с жилищем Феликса Борисовича. Тоже все было темным, тяжелым, добротным, основательным, будто перекочевало в эпоху позднего Советского Союза из более ранних времен. Я остановился напротив ростового зеркала в замысловатой раме из бронзовых завитков. Поправил сползшую на бок шапку. «Блин, надо что ли новую купить?» «В этом ободранном кролике я выгляжу как школьник, который только что с горки пришел. Портфеля с оторванной ручкой не хватает. Вот посылочка, куда положить?» Я достал из сумки газетный сверток, глухо звякнувший консервными банками. «Дима!» — крикнула женщина в сторону длинного коридора с тремя прикрытыми дверями. «Дима! Ну где ты там?» Одна из дверей открылась и в коридор выкатился кругленький, упитанный дядька, слоснящийся лысиной, обрамленный со всех сторон венчиками седых волос. Назвать его дедом как-то даже язык не поворачивался, такой он был подвижный и излучающий жизнерадостность. Ну да, теперь понятно, от кого Али досталась ее тумбообразная фигура. А вот Аня явно была похожа на маму. Такая же подвижная мимика. Лицо, несмотря на множество мелких морщинок, старым вовсе не выглядит. А седина смотрится скорее частью продуманного образа, чем знаком безжалостного времени. «Добрый день, молодой человек!» Толстячок осмотрел меня с ног до головы. «Что там за посылочка?» «Вот, пожалуйста!» «Вот, пожалуйста!» Я протянул ему газетный сверток. «На кухню отнеси!» скомандовала мама. «Как ее зовут?» «Я понятия не имел». Алла написала только адрес и ничего больше. «Сначала посмотрю, что там», — сказал отец Ани и проворно разорвал газету. Содержимое свертка удержать в руках не удалось. На пол с грохотом посыпались банки с красной икрой, зеленым горошком и еще какой-то сверток в промасленном пергаменте и полиэтиленовом пакете. «А вот ты растяпа!» Дама всплеснула руками и, кажется, Хотела дать непутевому супругу подзатыльник. «Ох, Халка, я ей уже тысячу раз говорила, чтобы она ничего такого нам не присылала. Мы и без нее отлично справляемся. Куда нагибаешься? Опять радикулит разобьет. Как ты в самолете полетишь? Ох, вы простите, молодой человек, мы сейчас в Кисловодск улетаем. Да куда Пашка-то запропастился? Мы же договаривались, что он в двенадцать как штык, а уже...» «Надя, еще без пятнадцати двенадцать», — сказал кругленький Дима и опустился на мягкий пуфик рядом с зеркалом. «Можем даже успеть гостя чаем напоить». Вежливый человек должен приезжать заранее», — элегантная Надя торопливо собирала с пола рассыпавшиеся банки. «Ох, Иван, вы уж извините нас за эту суету». «Да ничего, я все понимаю», — кивнул я. «Кстати, еще один вопрос. Мы с Аней вместе работаем». «Собирались на неделе встретиться, но я до нее дозвониться не могу. Она вроде говорила, что собирается к вам заехать». Я замолчал и выжидательно уставился на родителей Аллы и Ани. У Людки она». Надя пыталась достать из-под шкафа закатившуюся туда банку. «Рано утром еще ушла. К вечеру вернуться должна». У Людки на правобережной?» Наугад ляпнул я, вспомнив свою невесту. «Ну да, вы ее знаете?» Аня на маму разогнулась, собрав, наконец, всю передачку. «В Москве встречались». «Подождите, так вы Иван?» Вдруг нахмурилась Надя. «В Москве вместе с Аней работали». «Ну да». Осторожно кивнул я. «Так что же вы сразу не сказали?» Она хотела снова всплеснуть руками, но вовремя вспомнила про с таким трудом собранные банки и торопливо убежала на кухню. «Она все обещала с вами познакомить». «Слушайте, она же сказала, что с вами вроде несчастный случай приключился. Или это про кого-то другого было?» В этот момент дверной звонок снова ожил, выдав протяжную переливчатую соловьиную трель. «Ох, теперь это точно, Пашка!» Надя схватила один сапог. «Дима, ну чего ты расселся? Одевайся давай!» Но у Людмилы меня ждал неприятный сюрприз. Я тащился на правобережную совершенно зря. Дома никого не было. Ни Ани, ни Людмилы, ни даже ее отца. И такое впечатление, что не было там никого со вчерашнего дня. Тропинка к дому занесена свежим снегом, но снегопад утром закончился, а калитку явно с тех пор не открывали. Ждать неопределенное время на продуваемом всеми ветрами берегу пруда меня прельщало слабо. Так что я решил вернуться в центр. Там есть где спрятаться от холода и имеется какая-никакая культурная программа. Можно, например, в кино сходить и пообедать в закусочной. Я купил билет на двухчасовой сеанс пиратов 20 века. Посидел за столиком в стекляшке, съел растягай с яблоком, запивая виноградным соком. Приторно-сладким, но, увы, никакого другого сока там не оказалось. Пить захотелось еще больше. Так что я зашел в продуктовый магазин и купил бутылку боржоми. Посмотрел на часы. До сеанса еще полчаса. «Черт, как же медленно время идет!» Вышел на улицу. Пересек сквер с уже изрядно потрепанной снежной фигурой Деда Мороза. Подошел к «Союз печати». Купил комсомолку. Неспешным шагом двинулся к кинотеатру обратно. Фильм вызвал у меня какое-то смутное чувство. Кажется, я его уже смотрел, но он как-то совершенно не отложился в памяти. Вроде бы фильм совсем новый, недавно на экраны вышел. Значит, смотрел я его уже в сознательном возрасте. В смысле, где-то в это время как раз. Но почему-то не запомнил. А так-то он должен был мне понравиться. Боевик практически. Народу в зале было довольно много. Почти полный зал. Сидения только неудобные, жесткие. Но и так непривычно после кинотеатров будущего слышать звук только с одной стороны. Зато вместо рекламы Перед сеансом показали десятиминутную документалку, простали литейное производство. Увидев заставку, все зрители младше 14 разочарованно взвыли. Хм, ну да, лотерея. Если повезет, то перед фильмом поставят мультик. А если не повезет, документальный фильм. Я вернулся к двери в квартиру Аниных родителей. Безрезультатно целую минуту или даже две давил на квадратную кнопку. Никого присел на ступеньку, задумался. Скоро уже начнет темнеть. Последний автобус в Новокиневск идет в 7 вечера. И если я на него опоздаю, то рискую остаться тут ночевать. В принципе, это было не сильно страшно. Тут есть гостиница. Правда, неведомо, есть ли там места, конечно. Эти удивительным образом занятые гостиницы для меня до сих пор не очень понятный феномен. То ли правда заняты, То ли просто администраторы работать не хотят, вот и оберегают себя от вредных посетителей табличкой «Мест нет». Но вообще дело было не в этом. Завтра на работу, а из-за Корска я ну никак не успею приехать к восьми. Так что... Я поднялся и начал медленно спускаться вниз. Вышел из подъезда, остановился. На какую-то долю секунды даже пожалел, что не курю. Сейчас было самое время глубокомысленно затянуться, чтобы помочь самому себе принять решение. Хотя, может, ну ее ко всем чертям и аню, а? Ее родители сказали мне главное. Она жива, здорова и спокойно перемещается на своих ногах. Никто ее не держит в сыром подвале и не втыкает под ногти иголки. В каком-то смысле Алла права. Делась куда-то, ну и отлично. Спасать ее явно не надо. Значит, моя совесть чиста. Я поднял воротник и направился в сторону автовокзала. Повернул за угол дома и практически сразу нос к носу столкнулся с Аней. Ну, то есть не совсем нос к носу. Она была еще довольно далеко. Просто я ее заметил и помахал ей рукой. А вот она отреагировала совершенно неожиданно. Вдруг развернулась и бросилась бежать по улице. «Аня, подожди!» — закричал я и припустил за ней следом. «Ты куда?» «Помогите!» — заверещала Аня. «Он хочет меня убить!» «Что?» Я так офигел, что даже сразу остановиться не успел. Тут меня бортанул здоровенный мужик, уронил в сугроб и всей тушей навалился сверху. «Не уйдешь!» — прошепел он прямо мне в лицо. На меня пахнуло запахом чеснока и сложной смеси сивушных масел. «Зовите милицию, я его держу!» «Да я и не собирался никуда уходить!» Пробормотал я и даже поднял руки над головой. «Ты мне зубы не заговаривай!» Героический, сознательный гражданин попытался буцкнуть меня кулаком куда-то в районе печени. «Милиция! Твою же мать!» Я вывернул шею, чтобы посмотреть, куда делась Аня. Вовремя. Успел заметить, как она запрыгнула в машину. Жигули серовато-зеленого цвета, зимней немытости. Номер из своего положения я рассмотреть не успел. И кто там сидел на месте водителя, тоже. «Граждане, граждане, не толпимся! Что тут у нас происходит?» Раздался громкий командный голос. «Я преступника поймал. Лежащий на мне здоровяк, Поставил руку мне на плечо и приподнялся. «Забирайте его! Не хватало еще, чтобы убивцы по улицам просто так разгуливали!» «Кто у нас преступник, это суд решает!» Молоденький милиционер посмотрел на меня. Я изобразил на лице полнейшее недоумение и пожал плечами. «Вы слезьте, слезьте с гражданина-то!» «А ежели он убежит?» Мужик поерзал. «Блин, вот идиот, а!» «Товарищ милиционер, никакой я не преступник!» «Возмутился я. Увидел знакомую, хотел догнать, а этот... человек... зачем-то на меня бросился...» «Разберемся», — со значительным видом протянул милиционер. «Гражданин, вы слезьте, я вам сказал. Как я, по-вашему, должен забирать подозреваемого, если вы на нем сверху лежите?» Логичный довод наконец дошел до мозга очень сознательного, но очень тяжелого гражданина, и он поднялся. Я встал и принялся отряхивать пальто и штаны от снега. — Документики попрошу, — сказал милиционер строго. На вид он или моего возраста, или еще младше. Но, может, это просто лицо мальчишеское. Спорить я не стал. Сунул руку во внутренний карман пальто и достал паспорт. Протянул милиционеру. — Ваши тоже гражданин? Юный страж порядка ткнул пальцем в бдительного здоровяка. — А мои-то зачем? возмутился тот. «Я же преступника для вас задерживал, а вы с меня, значит, документы будете требовать?» «Кто-нибудь еще здесь может подтвердить, что он преступник?» Милиционер обвел взглядом столпившихся вокруг зевак. «Ну вот этот...» Пожилая тетка с желчным лицом указала на меня. «Побежал!» «А потом, а вот этот...» указывающий перст переместился в сторону здоровяка. «На него налетел!» «И убить он никого не пытался?» — спросил милиционер. — Да нет, вроде. Тетка пожала плечами. — Девушка кричала еще, — сказал мужик в потертой коричневой дубленке. — Он ей угрожал? Милиционер посмотрел на говорившего. — Где эта девушка? — Маршрут его знает. Он тоже пожал плечами. — Она с другой стороны улицы кричала. — Ну вот, видите, гражданин, никто ничего не видел. Милиционер снова обратился к бдительному здоровяку. «Так что ваши документики попрошу».